Глава 26. Шутку про 38 цветочных горшков, выставленных на подоконник как знак провала явки, здесь вряд ли бы кто понял, но кое-каким представлениям о конспирации своих людей Олег научил. Поэтому, подходя к известному в городе дурной славой кабаку Эргобешинова, он посмотрел на окна второго жилого этажа дома, в котором этот кабак располагался. Как и было условлено, на подоконнике одного из окон горел масляный фонарь, значит, его люди прибыли. Лешек и Монс выехали в Фистал на полторы декады раньше, чем Олег. Но из-за того, что добирались они Венорским трактом с заездом в Немею, делая довольно большой крюк, по приблизительным расчетам прибыть в столицу они должны были примерно в то же время, что и он». Горевший в условном месте фонарь подтверждал, что расчеты оказались верными. В такой конспирации Олег, в принципе, не нуждался, так как покинул особняк, накинув на себя заклинание скрыт. Небольшая сложность была только в том, чтобы оставить за бортом на сегодняшнюю ночь Нирму. Но с этой сложностью он справился, хотя и видел, что лейтенант расстроилась. Сформировав заклинание «Прыжок», и, подав в него энергию, Олег наметил цель и переместился внутрь комнаты, окно которой демонстрировало новинку средневековой конспирации. «Это козочка, я тебе скажу, еще та штучка, Монс. Не смотри, что у нее бешеный верхние зубы вышиб. Есть такие утехи, при которых этот недостаток превращается в достоинство». Олег недолго слушал разглагольствование Олешика, лежащего в кровати и попивающего кальвадос прямо из бутылки. А рядом с его низкой, довольно замызганной кроватью стояла глубокая оловянная тарелка с нарезанным крупными кусками мясом, сыром и овощами гриль. На второй кровати сидел Монс и хмуро правил меч, где-то уже получивший зазубрины. «Давно ждете?» — спросил Олег, выходя из скрыта прямо посреди комнаты. Он хмыкнул, глядя, как Лешик, бывший бритер и наемный убийца, чуть не захлебнулся глотком кальвадоса, которым хотел промочить горло после озвучивания своих мудрых мыслей. Монс оказался более сдержанным или, скорее, более тормознутым. «Шеф! Господин!» — сказали они одновременно, когда один успел прокашляться, а другой сообразить. «Потише!» Олег попробовал на прочность единственный в комнате стул, стоявший возле изрезанного и обшарпанного стола у окна, и, убедившись, что он достаточно крепок, уселся между Лешиком и Монсом. «Ну, рассказывайте, как добрались, что с векселями, в каком состоянии наша здешняя агентура?» Еще год назад Олег поставил задачу Лешику восстановить его старые полукриминальные связи и при необходимости выйти и на криминал. Олег понимал, что стал в этом мире первым из благородных, кто решил использовать уголовников для своей агентурной работы. Но он считал, что иногда любые средства хороши. На это он настраивал и свою разведку с контрразведкой, и комендатуру. Лешик же в таких наставлениях не нуждался... Он и до знакомства с Олегом уже хорошо был замазан в темных делишках. Впрочем, до уголовной черни, будучи благородным по происхождению, раньше даже он не опускался. Но все когда-то приходится делать в первый раз. — Шеф, ты такими своими появлениями заикой меня сделаешь, — упрекнул бывший бритер. Как благородный лешек с самого начала обращался к Олегу на «ты», а тот и не возражал а если по делу поторопил граф своего агента да нормально добрались лешек прицепился к бутылке и сделал еще один глоток все как и планировали только такую сумму золотом вести с собой не решились он встал с кровати снял с себя камзол и распоров вытащенным из за глянища сапога ножом подкладку достал оттуда два векселя Один на 40 тысяч лигров, выданный немейским филиалом Королевского банка Винора, второй на 35 тысяч лигров, выданный Республиканским банком Синезии. Оба векселя были защищены, как положено, соответствующими магическими знаками, которые Олег тут же срисовал себе на память. «Вот, все верно!» Да, кивнул Олег, проверив векселя и положив их себе во внутренний карман, свернутыми в трубочку». «С получением золота по нашим липовым векселям проблем не было?» «Не, никаких», — усмехнулся Лешек. «Четыре липы обналичили опять в банке Топина, одну в банке семьи Вокс и одну у самого Шитера. Пусть теперь растинцы грызутся. Думаю, что к середине лета у них баланс между золотом и векселями не сойдется. Раньше вряд ли сообразят». Олег заметил, что бывшему бретеру уже стало совсем хорошо от выпитого кальвадоса и решил сделать ему еще лучше, а заодно и монсу. Сформировав за раз два конструкта малое исцеление и, напитав их своей мощнейшей магией на полную, направил их на своих агентов. Понимая, что с Лешика теперь слетело все опьянение, а заодно оба они теперь полны здоровьем под завязку, Олег не стал ждать их выражений восторга. «А скажи честно, мой друг», — спросил он Лешика. искушение у тебя не было слинять с таким-то количеством золота?» лешек глубоко выдохнул и серьезно посмотрел на графа. «Олег, я понимаю, что твоего доверия я никогда не добьюсь, но мне, говоря откровенно, это и не надо. Но ты же сам должен понимать, что того, что я получаю у тебя...» и, надеясь, получать в будущем. И, кстати, это то, что ты мне обещал. Здоровье, долголетие, достойное вознаграждение. Я больше нигде не получу». Он немного помолчал. «И еще. Я никогда так интересно не жил, честно. И ты мне очень интересен. Не знаю, может, когда-нибудь мне такая насыщенная жизнь и надоест, но, клянусь всеми рэми, «Я тебе об этом первым скажу». Как ни странно, зная паскудную натуру Лешика, Олег ему все же поверил. «Кстати, сестра о тебе вспоминала», — сказал он Монсу. «Ей что-нибудь от тебя передать...» Олег сейчас откровенно врал бывшему Уленому похитителю, зная, что тот, мучимый одновременно комплексом вины за свое участие в преступлении против Викантессы и благодарности за свое помилование ею и излечение от всех своих хронических болячек, буквально горел желанием отслужить Уле чуть ли не ценой своей жизни. Олег не постеснялся этим воспользоваться, чтобы подпитать верность нужного ему человека». «Да, если можно, то скажите, госпоже, что я, если что, то всегда, и если ей нужно, вы же знаете, я готов, и...» «Я скажу, что ты честно выполняешь перед ней свои обещания, и что я тобой доволен», — переформулировал слова волнующегося монса Олег. «И ты с ней скоро увидишься». Монсе Олег планировал оставить жить в Фистале, чтобы тот рулил тут всей агентурой, и улаживал при необходимости всякие мелкие дела герцогства. Олег понимал, что решение это довольно спорное. Монс хоть и научился, особенно в последний год, от Лешика многому, но, откровенно говоря, звезд с неба не хватал. Но зато у него было и серьезное достоинство, частично перекрывавшее его недостатки. Это его безусловная преданность Викантессе. К тому же Олег собирался прикупить ему в помощь пару грамотных рабов-крючкотворов, знающих местные законы, такие иногда продавались магистрами и промотавшимися владителями. В любом случае, это лишь вопрос цены, а с деньгами нужных специалистов всегда можно найти. Не получится купить, значит, придется нанять. Кроме того, сюда фистал с клеткой голубей уже должны были выехать через Немею два агента «Агрия», молодая семья ниндзя, которых Олег решил оставить здесь Монсу в помощь. Олег в общих словах объяснил ему задачи, которые тот должен будет решить в ближайшее время. «Ну, а для тебя, будущий барон, — обратился Олег к Лешику, — у меня будет задача совсем тяжелая, но мне почему-то кажется, что ты с ней справишься. Насчет будущего барона я не ослышался». — сверкнул глазами Лешик. «А какой смысл мне шутить?» — пожал плечами Олег. «Стану герцогом, и первое же вымороченное владение твое, обещаю». Для Олега не было секретом жгучая мечта Лешика. Да, пожалуй, и ни одного только Лешика. Любой младший сын, пролетевший с наследством, мечтает о таком. Так что вот теперь эта щука у него с крючка не сорвется никогда. «Говори, Олег, что нужно делать?» У недавно исцеленного бывшего бритера уже охрип голос. «Возвращайся в баронство, лешек Поднимай всю свою агентуру, привлекай агентуры Нечая и Агрия. Соответствующее распоряжение я подготовил». Олег протянул ему извлеченную из пространственного кармана небольшую закрытую трубку, в которую был вложен его приказ. «Поднимайте весь имеющийся компромат. Если его мало, ищите дополнительный» определяйтесь кого и чем можно купить кого соблазнить а кого напугать задача одна мне в моем будущем герцогстве не нужны ни подчиняющиеся мне города и Неров с гудмином и легин с брогом должны получить такое же как псков распил или рудный целиком подчиняющиеся мне управление но это ведь против всех законов олег лешек не возражал и не пытался отвертеться от полученной задачи, а лишь напоминал шефу очевидное. «Даже король не может лишить городские магистраты и мэрии их прав. Казнить, пожалуйста. И потом, насколько я знаю, у правы всех городов баронств и так под твою дудку пляшут. Сегодня пляшут, а завтра передумают», — пожал плечами Олег. «Нет, мне не нужны даже формально независимые от меня городские власти», и обленившиеся городские стражники. «А лишать их прав я и не собирался. Ты не понял, лешек Тебе не надо будет выгонять мэров и магистров. Твоя задача — добиться того, чтобы и мэры, и магистры, и все горожане с копом сами добровольно отказались от прав городского самоуправления, понимаешь? Стали умолять меня навести порядок в городах» и самому править ими через своих представителей справедливо и мудро. лешек понял, насколько непростую задачу поручил ему граф, но и морковку перед ним повесили просто очень большую и очень сочную. «Хорошо», — протянул он задумчиво, видимо, уже обдумывая свои шаги. Потом вспомнил про другое. «Олег, я вот что хотел спросить. Ты...» к дурману вообще никак или только у себя в смысле не понял олег я к тому что если возобновить в пещерах возле рудного добычу грибков то нет отрезал граф поняв куда клонит лешек с наркотой я связываться не буду это не обсуждается хотя возможные выгоды понимаю но нет зря равнодушно пожал плечами бретер Уточнив ряд деталей и щедро снабдив своих агентов наличными деньгами, Олег попрощался и ушел вскрыт. «Селен, шеф!» — услышал он за мгновение до того, как прыжок вернул его на улице Фистала. Теоретически, со слов Лешика и по его корявым схемам, зная, где находится кабак Эрго Бешеного, Олег все же потратил много времени на его поиски. Настолько запутанный и бестолково застроенный был южный район возле скотных загонов, где этот кабак располагался. Да и беседа тоже оказалась более долгой, чем он рассчитывал. Поэтому, когда он ушел с явки, ночь уже начинала светлеть, и если он хотел еще успеть поспать, ему следовало поторопиться». Впрочем, возвращаться, уже зная дорогу по собственному опыту, было значительно проще. Случись это возня где-нибудь подальше, Олег бы не стал терять время. Но уж так получилось, что в момент завершения его очередного прыжка прямо перед ним, возле выхода из какой-то наливайки, трое оборванцев избивали такого же, как и они, горемыку. Олега подобные сцены уже давно с сольских времен не задевали, Но то, с какой жестокостью пинали воющего на земле заморыша, по сути, забивая его насмерть, да еще и втроем на одного, сам от себя точно не ожидал, но просто так уйти в следующий прыжок он не смог. Всех троих он завалил одинаковыми ударами в печень, бил не насмерть, но так, что от резкого болевого шока оборванцы мгновенно теряли сознание». Да и потом, когда придут в сознание, еще много декад будут с кровью в туалет ходить. А потому что нефиг. Помогать Заморышу приходить в себя не стал. Сумеет оклематься его счастье. Не сумеет, значит, судьба у него такая. Пару серебрушек все же ему подкинул. Даже номинал монет не рассмотрел. «Олег! Ну, Олег же! Долго ты еще спать будешь?» «Мы с Клейном уже давно позавтракали, а ты все дрыхнешь! Ну сколько можно спать, открывай!» Голос Ули и стук ногой по двери вывели его из сна. «Семеро бы побрали сестренку!» «Вот что ей от него надо?» Олег посмотрел на окно, но за плотно задернутые тяжелые и плотные шторы свет почти не пробивался, и примерно определить, сколько он проспал, не получилось. Поняв, что придется вставать, иначе Уля дверь выбьет, он крикнул. «Встаю! Не ломай дверь!» Уля ворвалась в его спальню, стоило только ему отодвинуть засов. Увидев остолбенение, в которое его привел ее вид, довольно рассмеялась и крутанулась вокруг себя. «Но как?» — гордо спросила она. «Подожди, шторы раздвину и посмотрю получше». В платье изумрудного цвета сшитым по его идеям и по эскизам гортензии при активном участии кары, Оля смотрелась просто восхитительно, словно из его прошлого мира сошла со страниц журнала МОД. Красивая высокая прическа, покрашенных на этот раз в блонд волос, делала из нее прямо-таки эталонную аристократку. «Не хватало, пожалуй, только туфель на шпильках, но это уже было бы индивидуальным пожеланием самого Олега. В этом мире до таких выкрутасов еще не дошли, и надо ли было бы в этом направлении прогрессорствовать, Олег сомневался». «Ты, чудо, — искренне сказал он, — самая красивая девушка нашего особняка. То есть я хотел сказать Фистала. Нет. Венора. Нет». Красивее тебя на всей торпеции не найдешь. Тех лет, что Олег прожил в мире земли и здесь, ему вполне хватило, чтобы понять, что в восхвалении женщин излишней лести не бывает. Сколько ни сыпь комплиментами, все не в коня корм. Но тут Уля и сама понимала, какое впечатление производит и сияла, как начищенный медный самовар, пусть такое сравнение к ней было и некорректно. В очередной раз Олег посчитал немного излишним количество драгоценностей на сестре, но, опять же, это был взгляд уроженца земли. Здесь же такое излишество было в норме. «Подожди», — спохватился он. «Так мы когда на прием во дворец едем?» Клейн говорит, что уже сегодня? «Нет же, прием завтра или послезавтра, не знаю». Клейн еще не ездил к Марнелии, только собирается, — успокоила его сестра. «Так какого дьявола ты сегодня так вырядилась, и мне не дала выспаться?» — разозлился он. Уля укоризненно посмотрела на него. «Потому что к нам гости на обед прибудут», — объяснила она ему. «Вот ты спишь, а с самого утра прибегал раб. К нам с визитом попросились прибыть виконт-ревигер с друзьями». «Хотят поблагодарить меня за исцеление и извиниться за свое вчерашнее недостойное поведение в трактире». «Я дала согласие». «Началось», — вздохнул Олег. «Уля, тебе что? Трудно было сослаться на занятость. Меня бы хоть спросила. но Раньше вставать надо», — вернула она ему упрек. «Хоть Олегу и не хотелось начинать жизнь столичного светского льва, но, видимо, от этого не отвертеться». Радовала только, что это ненадолго. «Через декаду ноги его в фистале не будет!» «Ладно, куда теперь деваться?» «Иди тогда, хозяйка дома, организуй обед. И это Нирма пусть придет. Доложит, куда она лошадей и фургон пристроила». «Сейчас, только надолго не задерживайтесь!» С докладом хихикнула Уля и ушла. Лейтенант правильно поняла суть доклада, но ошиблась по его форме. Когда она, скинув одежду, намылилась скользнуть в кровать, Олег ее придержал. «Куда?» «У нас рабочий доклад». «За столом», — он показал ей стол. Обед для Олега ожидаемо оказался скучным и неинтересным. И Виконтери Виггер, и оба его друга-баронетты, графа, теперь явно побаивались, хоть благородный гонор и не давал им это показывать. А вот Улей вся троица была явно восхищена. Олег полагал, что дело не только в ее красоте, но и в том, что они видят в ней еще и виконтессу и Магиню с уникальными способностями». Такая, даже будучи дурнушкой, привлекала бы внимание, а уж цулиной-то внешностью тем более. Явная влюбленность благородных гостей в хозяйку дома и невнимательность графа испортили настроение и прибывшим гостьем, баронете Эрки Латтер, и благородной Весениде. Так что за обедом ни один Олег с тоской ожидал, когда тот уже подойдет к концу». Правда, сразу после обеда, когда все перешли из обеденного зала в гостиную, настроение гостей не просто улучшилось, а превратилось в щенячий восторг. Уля продемонстрировала девушкам новинку ринговских химических опытов, уложенную в толстенные небольшие баночки под золотыми украшенными двуглавым орлом крышками перламутровую губную помаду, а после вручила каждый из них в подарок. Когда же она подарила им еще и по набору теней, и по флакончику духов, то обзавелась с самыми лучшими подругами, которые совершенно точно никогда не плюнут ей в спину, особенно если она это может заметить. Было видно, что ни Виконту, ни Баронеттам совсем не хочется уходить, они никак не могли отлипнуть от покорившей их Викантессы. С этой бедой пришла и другая — Как только речь у девушек зашла о нарядах, парфюме и косметике, так вся обида на невнимательность кавалеров была тут же забыта вместе с существованием самих этих кавалеров. Разозлившись и посчитав свою миссию светского льва выполненной, Олег, сославшись на дела, откланялся. Мысль вообще прекратить этот визит и вежливо попросить гостей уехать — Он отбросил, поймав умоляющий взгляд сестры, которая давно его прочитала. «Большой прием будет послезавтра. Ровно в полдень король ждет вас с сестрой», рассказывал Клейн Олегу, сидя в графском кабинете. «Морнелия явно недовольна, что вы сразу не остановились во дворце, но в открытую ничего не высказала, и я взял на себя смелость». «Заказать карету для вас. Могиня говорит, что Лекс интересовался уже, почему вы не заняли еще выделенные вам дворцовые покои». «Не хочу я там селиться», — вздохнул граф. «Все равно ведь придется. Извините». «Да я и сам знаю. Ладно. Там эти... Долго еще будут?» Ответом на его слова был громкий смех парней и девушек, который хорошо был слышен даже через двери кабинета. «На ужин бы не остались», – озабоченно произнес адъютант.